Моя жена остаётся всё той же девчонкой, с которой я познакомился подростком. Введение. Во-первых, со времени выпуска книги Посланник из серии Жизнь полная любви я получил с разных концов света тысячи писем и невероятное количество эмейлов с рассказами о том, как хорошо помогает людям посылание любви. Читатели называли книгу недостающим звеном и очень быстро понимали ее значение для себя. Когда вы слышите определенную информацию, что-то внутри откликается и подтверждает, что информация правдива и что она важна для вашей жизни. Как только услышите что-то подобное, вы сразу почувствуете. Люди рассказывали мне в письмах об изменениях в своей жизни, о том, насколько все улучшилось вокруг них, о разных удивительных событиях. Однако я получаю много писем и от людей, ощущающих, что их развитию что-то препятствует. Всю жизнь они упорно трудились, старались быть хорошими, справедливыми к другим, вести высоко духовный образ жизни. Они стремились сделать наш мир более радостным и чудесным. Не покладая рук, они работали над тем, чтобы улучшить собственную жизнь и сделать ее более радостной. Но на каком-то этапе они сталкивались с препятствием, которое не могли обойти. Познакомившись с книгой «Посланник», люди начали посылать любовь, излучать ее, и сразу же их обстоятельства улучшались. Но вскоре… Многие обнаруживали, что, пройдя какой-то отрезок, они вновь останавливались перед невидимой преградой, преодолеть которую были не в состоянии. Догадайтесь, что было главной проблемой? Конечно же, изобилие, финансы и деньги. Именно тут были корни основных трудностей. Человек развивается до определенной точки, но затем останавливается – Изобилие необходимо для движения вперед, для того, чтобы человек мог развернуть крылья. Деньги важны, потому что именно их мы используем как инструмент для обмена товарами и услугами. Сами по себе деньги не обладают ценностью в терминах Вселенной. Это такой же кусок бумаги, как и любой другой, но так как мы используем их для обмена товарами и услугами, то для нас они символ изобилия того, в чем мы нуждаемся. Если вы хотите стать, например, художником, вы должны иметь возможность покупать краски. И чем больше красок, чем больше холстов вы можете позволить себе купить, чем больше у вас пространства для работы над картинами, тем свободнее вы сможете выразить себя средствами искусства. Но чем в большей степени вы вынуждены считаться с финансовыми ограничениями, тем ограниченнее становится ваше художественное выражение. Мы все это хорошо знаем.